«Дэвид Вебер. Мне еще ехать далеко». Перевел с английского Аркадий Кабалкин. Глава 1. «Перехожу из низкорежимного состояния автономная боевая готовность в режим нормальная тревожная готовность для регулярной плановой корректировки. Осознав себя, я посвящаю 0-0347 секунды стандартной диагностики. Все системы работают нормально, за исключением аномалии в 21 катке кормовой гусеницы. Я включаю ангарный сенсор для проверки подвески. Париха, одно из существ ошибочно прозванных колонистами Санта-Круз птицами, свела гнездо в верхнем изгибе рычага кручения каткового колеса. Это указывает на нарушение герметичности ангара. Я даю центральному ангарному компьютеру, команду обследовать все точки доступа. Ангарная компьютерная сеть лишена моего самоосознания, однако, невзирая на этот недостаток, действует эффективно и обнаруживает точку разгерметизации за 3,0062 секунды. Крышка контрольно-ремонтного люка номер 73 оказалась вскрыта лианой, вследствие чего париха проникла в ангар я командую ангарному компьютеру задействовать автосварочные устройства для заделки бреши. В результате анализа продолжительностью в 0,000004 секунды выясняется, что в ангарный компьютер не заложена соответствующая программа. За 0,0035 секунды я создаю новые рабочие файлы для непрерывного мониторинга всех точек доступа в ангар и автоматического устранения возможных брежь. Высшие перечисленные действия заняли 3 0444 секунды с момента возобновления режима «Нормальная тревожная готовность», после чего я вновь приступаю к изучению гнезда Парихи. Его наличие является препятствием для эффективного выполнения боевых задач, хотя сенсор дает информацию о присутствии в гнезде живого птенца. Посвятив 0.0072 секунды рассмотрению вариантов действий, я командую дистанционным устройством ангарного компьютера переместить гнездо в безопасное место у отремонтированного вентиляционного люка за пределами ангара. Получив от ангарного компьютера сигнал о приеме моих распоряжений, Перехожу ко второй фазе ситуационной оценки. Согласно моему хронометру, истекло 49 лет, 8 месяцев, 3 дня, 21 час, 17 минут и 14,6 секунды стандартного времени с того момента, когда командир приказал мне перейти в низкорежимное состояние автономная боевая готовность, вплоть до момента, когда ее заменит новый командир. Для развернутой системы это недопустимая продолжительность дежурства в отсутствии людей. Я вторично просматриваю файлы в ангарном компьютере, однако не нахожу никаких распоряжений относительно моего беспрецедентно длительного пребывания в состоянии готовности. 4.062 секунды уходит на оценку вариантов объяснения, несмотря на столь активные аналитические усилия, Я не нахожу исчерпывающего объяснения, сверхпродолжительные задержки, однако заключаю с долей вероятности 87,632%, мой командир не ошиблась, заявив, что штаб сектора считает планету, на которой я несу дежурство, задницей освоенного мира. Каковы бы ни были его соображения, штаб сектора не торопится прислать нового командира. Ввиду тревожности данного вывода, я посвящаю 2 секунды взвешиванию вариантов собственного реагирования. Согласно моим протоколам автономное принятие решений, я имею право на нарушение субординации и подачу вопросительного сигнала в центр управления сектора при ситуации, отвечающей параметрам экстренности номер 4 и выше. Однако проведенный мной анализ данных со спутников и коммерческой компьютерной связи между Санта-Крус и внешним миром не подтверждает наличие угрозы моему посту в настоящее время или в ближайшем будущем. А стало быть, в прибытии нового командира нет насущной необходимости. Внеся в файлы памяти пометки о повторном анализе ситуации во время следующего планового выхода в режим Нормальная тревожная готовность, я возвращаюсь в состояние автономная боевая готовность.